Указатель имен. Транскрипция большинства имен вполне устоялась и в английском, и в русском языке. Там, где имеются варианты, Акрит последовательно предпочитает более древний, Кехидиус, Тристрам и так далее. И мы в этом следуем ему. Имя супруги Артура в разных преданиях передается по-разному. В итальянской традиции она Дженевра, нередко встречается и вариант Геневера, Выбранное акредом и вполне оправданное написание предполагает чтение Геневра, и после G не читается, а указывает на чтение Г вместо G. Почему-то в советских переводах истреблялись двойные согласные. Мы их сохраняем, также восстанавливаем чтение концевого К в именах и названиях Кородок, карбеник вместо С в переводе Бернштейн. Серьезную проблему представляют имена, начинающиеся... С «ха» и гласный. В переводе Бернштейн «ха» то отбрасывается, например, воспитатель Артура зовется Эктор, то сохраняется. Хервис, Хернакс. Мы транскрибируем имя «хектор» как «гектор», чтобы не утратить связи с троянским героем. А в некоторых сочетаниях предпочитаем ради благозвучия отбрасывать начальную «ха». В аннотированный указатель включены существенные для понимания образа подробности, которые содержатся в пропущенных при пересказе главах Мелори или в его источниках. Ключевые персонажи — Артур, Ланселот, Вечный Король и основные мифы об Авалоне, Граале, владычицы озера рассмотрены в послесловии. Агравейн — сын Маргаузы, брат Гавейна. Вместе с Мордредом совершил несколько убийств и погиб при попытке захватить Ланселота в спальне Геневры. Акалон — возлюбленная фея Морганы, для которого она украла у Артура Экскалибург, Эппетит Гальский указывает на французское происхождение. Маргана также отождествляется с французской феей Миллюзины из мифа об аволонии и владычице озера. Андрет, племянник короля Марка, ненавистник Трестрама. У Меллори погибает вместе с королем Марком и прочими врагами Трестрама. Бэгдемагус король страны Гор. Мерлин сообщает Артуру, что Багдемагус приходится кузена моему и королю страны Гоор Уринсу, Он верно служит Артуру, тесно связан с поисками Грааля и, по одной приведенной у Мэла Реверсии, погибает в этом приключении, а по другой участвует в заключительных событиях смерти Артура на стороне Ланселота. Акред устраняет эту непоследовательность. Дочь Багдемагуса выручает Ланселота, попавшего в плен Каморгане. Его сын Мелиагон покушался на честь Геневры и враждовал с Ланселотом. Балан и Балин, братья из Нортумберленда, в Северной области и в исторические времена, плохо ладившие с центра. Балин сидит в тюрьме за убийство родича Артура, восстанавливает свою репутацию, сумев взять меч у посланницы Савалона, но тут же вновь ссорится с королем, убив владычицу озера. Отправляется на поиски приключений и пытается оказать Артуру услуги, надеясь все-таки примириться с ним, но в итоге наносит прискорбные удар и погибает в поединке с братом Баланом. В этот образ рыцаря-узника Мелори вложил некоторые автобиографические элементы, а исследователи считают миф о близнецах Балани и Балини одним из наиболее архаичных пережитков в романе. Бедивер, отважный, один из древнейших персонажей Артурианы, присутствует в Алийских триадах и Мабинагионе под именем Бедуир. Медивер единственный уцелел в битве с Мордредом, бросил экскалибру в озеро и остался служить богу у гробницы Артура. Бенвик, союзный Артуру королевства во Франции, принадлежит королю Бану от сул Под конец книги Мэллори без особой уверенности предлагает отождествлять его с Байоной или Боном, обычно отождествляется с Британией. Бламурганский, смотри, Борс. Бляберезганский, смотри, Борс. Бодуин Бретонский, один из старейших рыцарей королевства. Архиепископ Кентерберийский назначил его охранять Артура перед коронацией. При Артуре был коннетаблем, потом стал отшельником и лекарем. Его следует отличать от Бодуина, брата короля Марка, которого король убил, позавидовав его славе. Однако сын этого Бодуина, Александр Сирота, живет в Бенвике, откуда, очевидно, происходит, и Бодуин Бретонский. Эту часть истории Трестра макроет опускает. Борс Ганский старший, брат Бана и Борс младший, сын борса старшего и кузен Лансолота. Прозвище Ганский, искаженное от Гальский. Бламур и Блеоберезганские приходят с им родственниками, генеалогия не уточняется, возможно удвоение имен. Борс-младший участник поисков Грааля, верный сторонник Ланселота, после его смерти либо возвращается в свои владение, либо погибает в Святой Земле. Брагвейн, Бранвен, Бронвен, кельтское имя означает «белогрудая». В Мабинагионе главной героиней выступает Бранвен, дочь Лира, которая выходит замуж за Морхалта Мархальта. У Меллари Мархальт дяди Изольды, а Брагвейн ее служанка. Некоторые эпизоды Изольда выпила любовный напиток вместе с Тристрамом по недосмотру Брагвейн. Трестрам изменил Изольду с ее теской Изольдой Белорукой. Изольда добровольно занимает место похищенной Брагвейн, намекает на то, что в изначальном варианте Бранвен играла более существенную роль. Брастиас, слуга герцога Корнуола, затем преданный советник Артура, под конец жизни отшельник. Британь, область Франции, заселенная бритами, которые принесли туда сказания об Артуре. В историческое время Британь тесно связана с Англией, и Мэлэри размещает там родину Ланселота, который под конец оказывается властителем всей Франции. Брюнор — хозяин замка, убивавший дам, которые уступали по красоте его жене, и рыцари, которые не могли выстоять против него на поединке. У Мэлэри есть также Брюнор черный и худая одежка, который напротив был добрым рыцарем и братом Динадана. Скорее всего, это удвоение, вызванное необходимостью разделить хорошую и плохую сторону мифического персонажа. Брюнор Изгоя оказывается отцом высокородного принца, короля Сурлуза Галахальта. Вестминстер, Винзор и Винчестер включены Малори в географический сюжет, который тем самым перемещается из Уэльса в столичный регион, современный рассказчику Англии. Гавейн, сын Маргаузы, сестры Артура и короля Лота, законный наследник престола. Связан с кельтскими героями, кухулином и богами, возрастание силы до полудня предполагает родство с Солнцем. Образ Гавейна разрабатывался во французской литературе, начиная с Кретьена де Труа. В английской литературе Гавейну посвящен самый ранний из романов артуровского цикла «Гавейн и зеленый рыцарь». Образ Гавейна один из самых неоднозначных у Мэлори. Гавейн убил даму, закрывшую от него своим телом возлюбленного, а затем, обманув друга, переспал с его дамой. Гавейн поддерживал обычаи кровные кровной мести, и вместе с братьями предательски убил Ламарака. С другой стороны, Гавейн выступает защитником женщины, именно благодаря им попадает в рай. Он любит Ланселота и отказывается участвовать в заговоре против него. Акрыт устраняет все противоречия, оставляя лишь трагедию отношений Гавейна с Ланселотом. Галахальд, король Сурлузы, могущественный монарх, от которого держат земли другие короли, честный рыцарь и высокородный принц, но при этом он сын разбойника Брюнора, что странно, учитывая высокое положение Галахальта, исходство его имени с именем Галахат, причем только и двоих Меллари титулуют высокородными принцами. Среди родищи Ланцелот имеются также Галахантин, Галихадин и Галихут, так что и Галахальт, возможно, относится к этому кругу. Голова и область на юге Шотландии — родина Геллерона. Богатырь Галерон способен устоять на ногах, получив сквозную рану копьем. По одной из версий он входит в число 12 рыцарей, погибших при попытке захватить Ланселота в спальне Геневры. Гарет младший брат Гавейна. В версии Акрейда рассказывается лишь о его смерти, ставшей причиной войны Артура и Гавейна против Ланселота. У Мэлори Гаррету посвящена отдельная повесть о сыре Гаррете Аркнейском по прозвищу Бумейн. Эта повесть следует сразу за рассказом о подвигах Ланселота. Юный Гарет, племянник Артура, явился ко двору инкогнито, год служил при кухне, потом вызвался сопутствовать девице, нуждавшейся в защитнике, терпел ее издевательства и совершал подвиги, пока не завоевал себе славу и любовь этой девицы. Гаррет единственный из братьев не принимал участия в их актах кровной мести. Гарлан — рыцарь-невидимка, убитый Балином, тогда же был нанесен прискорбный удар. Гахерис, брат Гавейна, совершил много подвигов и порой сдерживал брата, но в итоге взялся отомстить Ламараку за то, что его отец Пеленор убил их отца, а сам Ламарак соблазнил их мать Маргаузу. Гахерис убил мать, застав ее в постели с Ламараком, а рыцаря постыдился убивать голым и безоружным. Затем братья подстерегли и прикончили Ламараку. Гектор де Марис, сводный брат Ланцелота, незаконный сын Бана, преданный спутник Ланцелота, После смерти брата погиб в Святой Земле. Гектор — воспитатель Артура. Гуор — мифическая страна, помещается на территории Южной Шотландии или же Южного Уэльса. Король Уриенс женился на фее Моргане, его родич Багдемагус тоже именуется королем страны Гуор. Грифли — оруженосец Артура, посвященный в рыцаре, принятый в братство круглого стола. В прозаическом ланселоте именно он остается в живых после битвы с Мордредом и бросает экскалибру в озеро. Мэлори же, следуя литрационной литерационной смерти Артура, называет Гриффлета вместе с Гаретом и Гахересом в числе убитых ланселотом при освобождении Геневры. Гувернейл — наставник, затем оруженосец Трестрама, явный намек на гувернера его имени. Дагдон — имя, выдуманное акраидом для вечного короля. Даганет — шут короля Артуры. Дания — этот регион, подразумевается вся Скандинавия, тесно связанный с Англией в VII-XI веках, в повествовании Мелори почти не упоминается. Однако оттуда являются некоторые персонажи. меля с островной, сын короля Дании, и из девяти рыцарей, удостоенных видения Грааля, трое представляют Данию. Динодан — рыцарь при дворе Артура. В пересказе осталось лишь его разумное нежелание вступать в бой с превосходящими силами. В книге Мэлори этот осторожный рыцарь выступает добрым шутником, надежным другом Тристрама. Динас Синишаль Корнула в пересказе Акрейда — персонаж эпизодический. У Мэлори преданный друг Тристрама поднял восстание против короля Марка и оставался до конца верен Лансулоту, который сделал его графом Анжу, наследственное владение плантагенетов. Елиазар — сын Пелеса, праведный муж, под его началом в символическом сражении выступают белые войны. Имя древнееврейское, тот, кому помогает Бог, принадлежит сыну Аарону, предку первосвященников Израиля. Елизавета, сестра Марка, жена Мелиодаса и мать Тристрама. В романе Тристана и Изольда именуется Бланшфлор, белый цветок. Замок веселой стражи, английское владение Ланселота. Как и большинство замков с говорящими названиями, замок Дев, Скорби, Крепкой Силы, Грозный, отождествляется со множеством мест. В одной из версий здесь Ланселот, тогда еще безымянный, одержав первую победу, поднял металлическую плиту, что никому другому было не под силу, аналогия с мечом в камне, и под ней прочел своими имя. Этот замок служил приютом Трестраму и Ольди, а затем Ланселоту и королеве. И Грейна, мать Артура, Маргаузы и Марганы История о том, как Утер Пендрагон овладела Грейной, приняв облик ее мужа, присутствует уже в кельтских сказаниях и наиболее ранних частях французской артурианы. Изольда Белорукая, дочь бретонского короля, с которой Тристрам вступила в брак, но не осуществил супружеские права. Малори оставляет ее в лесу, где муж и брат бросили девушку после кораблекрушения, и не рассказывает тот вариант легенды, согласно которому Изольда Белорукая из ревности погубила Тристрама. Изольда Ирландская, Изольда Прекрасная. Героиня поем 12 века о Тристраме и Изольде. Существуют бретонские, нормандские и немецкие стихотворные романы. В большинстве версий она умирает вместе с Тристрамом или узнав о его смерти. Ее гробницу показывают в Дублине. Ирландия в романе изображена самостоятельным и первоначально враждебным Артуру, а затем вассальным королевством. По своей роли она заметно уступает Британии. Нравы здесь далеки от рыцарских. Мархальд бежит с поля боя, его сестра готова собственноручно зарезать гости. Так отражена в романе политическая и культурная ситуация XII-XV веков, когда англичане притязали на Ирландию и частично владели ею, стремясь покорить области, остававшиеся с их точки зрения дикими. Кадр Корнуэльский у Мэлори назван ближайшим родичем Артура, а его сын Константин станет наследником трона. В самых ранних письменных источниках «Житии святого Карантока» кадр уже назван правителем Корнула и союзником Артура. Реальный кадр умер около 530 -го года, и с повествования мэллори он тоже исчезает достаточно рано. Вскоре после войны с римским императором. В истории Гальфреда Манмудского кадр — воспитатель Геневры. Вбруть он ближайший заместитель Утера Пендрагона. В ряде источников сына Грейна от первого брака. У Мэллори не прояснены ни степень его родства с Артуром, ни причины, по которым Корнуэльский не правит Корнулом, ни права его сына на престол. Карадок, брат Тарквина, один из множества злодеев Артурианы. У Мэллори его нелегко отличить от короля Карадока, имеющего исторический прототип. Правил в первой половине шестого века Уэльси на реке Аск. Причем короля Карадока Мэллори порой называют шотландским. Карлеон Наски один из древнейших городов Британии. Здесь найдено поселение Железного века, издавна жили Кельты, 75 по трехсотый год стоял Римский легион, давший городу имя Карлеон, город легионов. Уже гильда в VI веке называет двух мучеников, пострадавших в Карлеоне. В столице Артура Карлеон сделал Гальфред Манмуцкий, хорошо знавший эти места. Мелари переносит столицу в Камелот, отождествляя его с английским винчестером. Кихадиус — брат Изольды белорука и умер от любви к Изольде Прекрасной. акрыто использует более древний вариант имени вместо Кихидин. Клодос Клаудос — заклятый враг Бана и Борса, могущественный и коварный король. Против него Артуру пришлось высылать свою армию, но ну и после этого Мерлин утешает мать юного Ланселота обещанием, что тот, когда вырастет, сумеет покончить с Клодосом. Точного исторического соответствия нет, одна из версий Хлодвиг, основатель франкского государства. Он властитель пустынных земель, что предполагает какую-то, так и непроясненную связь с Граалем. Сын Клодоса Кладин, один из трех гайских рыцарей, удостоившихся у Мэлори лицезреть Грааль. Мэлори не включает историю о том, как в битве с Клодосом погибли баны Борс, а их дети, за исключением Ланселота, были воспитаны заложниками при дворе Клодоса, Ланселот же оказался у озерной феи. Колгревон с Гуорски, у Мэлори погибает дважды, один раз пытаясь остановить поединок братьев Борса и Леонеля, второй при попытке схватить Ланселота в спальне Геневры, а Крыт устраняет непоследовательность, сохраняя только этот эпизод. Константин, сын кадра Корнуэльского, наследник Артура. Гильда упоминает короля Думнони и Константина, которого он призывает покаяться в грехах, в том числе в убийстве двух юношей королевской крови. В Корнуоле существовал культ святого Константина. В хрониках Камбрии и Ольстера он назван бывшим королем. Гальфред Манмутский увязал это предание с истории Артура. Убитые юноши, по его словам, были родичами и союзниками Мордреда. Мэлори не затрагивает этот сюжет. Корнул юго-западная конечность Англии, здесь до X века продержались бриты. Под властью саксов, а затем норманов, население до XIX века сохраняло корнский язык. Хотя Артур родился в Корнуэле, связь корнула с центром слаба. Это соответствует исторической ситуации во времена Мэлори и позднее. Даже сейчас существует партия, ратующая за автономию Корнуэла. В английской литературе корнул почитается не только в память о тристрами Изольде, но и как родина сестер Баронтея, место действия дьяволовой ноги Конан Дойля, чудесная и страшная, присущая этим скалам. Король Сотни Рыцарей у Мэлори один раз назван по имени, Берант Последыш. Кей, молочный брат Артура, Сенешаль. Иногда трусоват, но предан и предусмотрителен. Лаваен, сын Бернарда, оруженосец Ланселота, пожалован графством Арманьяк. Ламарак Уэльский, сын Пеленора и брат Персивали. В отобранных акрейдом главах Ламарак проходит второстепенным персонажем, хотя и числится среди лучших рыцарей. У Мэлори Ламарак вступает в связь с Маргаузой, сыновья Маргауза убивают мать, а затем и Ламарака. Сэр Пионель, родич Ламарака, попытался отомстить за эту смерть, подсунув Гавейну отравленное яблоко. В результате погиб другой рыцарь, а в покушении была обвинена Геневра. Ссора Гавейна и его братьев с Ламараком послужила прологом к их ссоре с королевой сланцелотом. Леонель — сын Борса-старшего, едва не убил своего брата Борса-младшего, обидевшись, что тот, спасая девицу, оставил Леонеля в руках врагов. В конце книги один из ближайших помощников своего кузена Ланселота получил от него корону Франции. Леонесс — это страна, а результат удвоения английских и шотландских географических названий во французских рыцарских романах. На самом деле это все тоже же шотландское королевство Латиан Ладонезия, который автор французского прозаического тристрама превратил в Леануа и связал родственными узами с корнулом. От корнуула, от оконечности суши Лен-Сент, отходит гряда островов, считающихся остатками погибшей суши. И называлась эта территория Лето-Соу, как раз подходит, чтобы отождествить с Лианессом. Лянес многократно упоминается в поэзии и фэнтези. Лео де Гранс, Лео де Гранс, отец Геневры. Мэлори связывает его дружбой с утром Пендрагоном и назначает хранителем круглого стола. Однако в сюжете он роли не играет, а его страна Кэмэлэрт помещается то в Корнуэлле, то у Эльси, то в, в Британь. Лот — король Лотиана Шотландии и Оркнейских островов, муж Маргаузы. Лот участвовал во всех мятежах против Артура, и брак с Маргаузой не укрепил их отношений — особенно после того, как Артур переспал с Маргаузой, еще не зная, что она приходится ему сестрой. Проиграв очередную битву, Лот погиб от руки Пеллинора. Лукан, брат Бедивера, герцог, сопутствует Артуру от первых его битв до последней, в которой умирает от ран. В отличие от брата, Лукан отсутствует в кельтских сказаниях. У Мэллари он называется дворецким Артуром. Мадор де Лапорт, мадор превратник упоминается во многих предшествующих Мэллари текстах. Его роль сводится к обвинению королевы в отравлении его родича. Марк — король Корноула, дядя Тристрама. В различных версиях брат его матери или сводный брат и соперник отца. Выступает в роли злодея в самых ранних романах Артурианы. Мархальд, Морхальд, Мархаус — зять ирландского короля Энгвиша. Он упоминается уже в Трестрамах XII века, его образ практически не меняется. Мелиагон — сын Багдемагуса, трусливый и лживый рыцарь, покусившийся на Геневру. У Карадока в житии гильды XII век некий Мелос похищает Геневру, а возвращает ее с помощью переговоров гильды. Форма имени Мелиагант впервые появляется у крития на Детруа в «Рыцаре на телеге», вместе с сюжетом о Ланселоте, унизившемся ради Геневры до поездки на телеге с отец Тристрама, в различных романах о Тристраме красив и любвеобилен, похищает шотландскую принцессу, ведет из-за этого войну или попадает в темницу. Мелиод – логрский второстепенный персонаж, участвующий в некоторых турнирах о приключениях. Начиная с разделов, посвященных Тристраму и Зольде, королевство Логрское или Логрис у Мэлори, устойчиво обозначает королевство Артура, именно центральную его часть в противоположность Корнуулу. В первых книгах местоположение Логриса не столь четко определено, и как раз Меллиот мешает отождествлению его с королевством Артура. Почему же он один из всех местных рыцарей логрский? Возможно, Меллиот автохтон, он прочно связан с местной магией. Его кузина Нинева стала владычицей озера, исцеляет мелиота симпатическая магия меча и крови. Маргауза, У Мэлори сестра Артура, жена Лота, родила мордрода от Артура и стала возлюбленной Ламарака. За этот грех убит родным сыном. Ульгатии и Поствульгатия остается безымянной. Авторы романов придумывают ей прозвище, связанное с войной и кровью. Белисен, Сангива. Гальфред Манмутский именует ее Анной. В качестве королевы Оркнейской она также именуется Аркадой. Маргаузы и Мэлори называют эту сестру по аналогии с Марганой. В некоторых преданиях у Артура всего две сестры — Моргана и мать Гавейна. Третью сестру Мэлори называет Элейн. Так он обычно именует женщин, имени которых не знает. Дочь Пелоса, деву из столата, мать Ланселота. Нантрес — король Гарлота, муж Элейн, скорее всего, не существует. Как не существует и третья сестра Артура, и сам Гарлот, отождествляемый с Кэрлотом, столицей королевства Лота. «Паламид, паламед, рыцарь Сарацин» впервые возникает в прозаическом Трестераме. У Меллари он вместе с двумя братьями принимает христианство. Впервые мы слышим о нем в самом начале романа от Полинора, который завещает ему преследование рыкающего зверя. Впервые видим в Ирландии, где он бьется за любовь из Ольды Прекрасной. В пост Поствульгате Галахат и Персиваль помогают Паламиду загнать зверя в озеро и убить. Мэллари отражает более земные интересы Паламиды — Последовав за Ланселотом во Францию, он становится графом прованским. Прованс и Лангедок, во главе которого Ланселот поставил брата Паламида Сафира, входили в Окситанию, область, долго сохранявшую независимость от Франции и связи с испанскими маврами и мусульманской культурой. Пеленор — таинственный рыцарь, преследующий зверя рыкающего. Упоминается в Вульгате, разделая Ланселот и Грааль, и в пост-Вульгате, как брат или кузен Пелоса. Король Листенуаза, отец Персивали и Ламарака, Тора, Оглавали и неназванной по имени дочери, которая сопровождает Персивали и Галахада в поисках Грааля. Ринс — король Северного Уэльса или Ирландии. Да Мэлори упоминается только в цикле романов о поисках Грааля, где главным героем выступает Ланселот. сигварит курнольский граф, муж возлюбленной Тристрама. У Мэлори он брат Паламиды, то есть крещенный Сарацин, погиб от руки Ланселота, спасавшего королеву. Сент-Альбан, Сент-Албени, один из древнейших городов Англии, населен еще бриттами до римского завоевания. Римляне построили на том же месте город Вируланум. Имя город получил в честь первого английского мученика Альбана, 308 год. Под Сент-Альбансом произошло два сражения в начале войны Аллы и Белый Рос, 1459 и 1461 годы. Солсберийская долина, в 130 километрах от Лондона, знаменита каменным кругом Стоунхенджем. Здесь Мэлори назначает последнюю битву Артура, а в соборе Солсбери, самый высокий в Англии собор, освещен в 1258 году, по словам Мэлори, хранится отчет участников о поисках Святого Граля. Сурлуза, королевство владения владениях Артура, скорее всего, на территории Англии, принадлежала Галахальту. Тор, незаконный сын Пеленора, в детстве считался сыном свинопаса. У Вэйн и Вейн, сын феи Моргана и Уриенса, у Мэлори именуется Белоручкой, Рыжеволосым и Отчаянным. Гавен нечаянно убил его в поединке во время поиска Грааля. Ульфиус — советник Пендрагона и Артура. В Ульгате носит нестой латинизированное имя — Ульфин или Урфин. Уриенс — король страны Гуор, муж феи Морганы. Реальный Уриен правил в VI веке королевством Регет, на границе Англии и Шотландии. Он упоминается Теллиесином. И Из сыновей этого Уриена наиболее известен у Увейн, Увейн Артурианы. Иногда ему приписываются два сына тезки, от законной жены и от жены его Сенешаля. В Ульгате Уриенс происходит от Иосифа Аримофейского, а значит, состоит в родстве с Иосифом и Багдемагус, кузен Уриенса, не случайно наткнувшийся на ветвь Грааля. Фея Моргана, сестра Артура. В отличие от двух других сестер, хорошо до Эдамелори. В этом образе сильны языческие корни. Моргана была кельтской богиней войны и сохранила прозвище феи. В детстве ее отправили в монастырь на перевоспитание, но и там Моргана ухитрилась обучиться тайным искусствам. В романе она злейший враг Артура и всех добрых рыцарей, но в завершающем эпизоде является на помощь умирающему брату. Хоуэл, король Британии, отец Изольды Белорукой. В ряде источников примерно так же звучит имя герцога Корнула, первого мужа Игрейны. Его также именуют Горлойс или Горлуа. Энгвиш, Ангвисанс, король Ирландии. Конец книги. Апрель 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.